Во всей рукописи мистера Волинтона не содержится ни единого указания на то, что подразумевает автор под обычным местом. Сильно встревоженные сошлись мы на нашем маленькое совещание в условленном месте. Папенька уже объявил дома о том, что он принял назначение в скором времени отбывает. Ему будет предоставлен фрегат и он возьмет всю семью с собой. Силы небесные, значит, мы должны расстаться. Моя дорогая Теус снова была бредна, как смерть. Тетушка Ламберт боялась, что она лишится чувств. У одной из работниц миссис Кудисон был пузырек с нюхательной солью, и она побежала за ним в мастерскую. «Вы ужаете, тетушка Ламберт, уплывайте на фрегате? Вы хотите разлучить ее со мной? О боже, милостивый, тетушка Ламберт, я этого не переживу!»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 обшивавшая мисс Молли Бенсон, еще когда та была школьницей. Она отлично помнит и мисс Эсмонт из Виргинии, сказала мне, эта достойная дама. И даже платье, которое она шила, ей для придворного бала Ее Величества, лукаво заметила. Дорожные костюмы были заказаны для маменьки и для обеих барышень. Я подумал, что не будет большого греха, если заказ будет выполнен полностью. Нужно ли говорить о том, в каком смятении чувств возвратился мистер Уоррингтон в тот вечер домой? Итак, больше не будет совместных прогулок, а если они будут, то скоро прекратятся. Прощай, бесценный Излинтон, Гамбо и Молли не будут больше бегать туда и обратно с записочками. Бедняга Гамбо так громко всхлипывал, что мистер Уоррингтон, тронутый его предностью, дал ему крону, дабы он мог поужинать с Молли, которая, как выяснилось, была его подружкой.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 «Генерал не даст своего согласия?» Сэмпсон пожал широченными плечами и изрыгнул проклятием. «Моя матушка останется непреклонной. Ну и что из этого? Мужчина на той мужчина, чтобы пробиться в жизни собственными силами. Только последний скряга не пойдет во банк ради такой ставки. Черт побери!» — крикнул капеллан за бутылкой бургундского в голове Бетфорда, где мы с ним обедали.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 Как бы я хотел, моя дорогая, чтобы оно не было порой таким угрюмым. Она преисполнилась уверенности и в самых нежных выражениях, нет нужды повторять их здесь, возложила на меня все свои упования, произнося те сладчайшие слова Руфи, кои послужили утешением ни не одному нежному скорбящему сердцу. «Куда пойду я, туда пойдет за мной она, и мой народ будет ее народом».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 «Как бы мне хотелось, моли, чтобы Джордж был с нами!» «Правда, Мартин!» — вскричала тетушка Ламберт и повисла у него на шее. «Конечно, правда, но только не души меня, моли, сказал генерал. «Я всей душой люблю Джорджа, а теперь я уезжаю и, быть может, никогда больше его не увижу, да и эту глупышку, которую он так любит, вожу с собой. Вы верно, все-таки будете писать друг другу, тетя мою!»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 — Да скажите же вы мне, наконец, своими создателями, что произошло, — загремел генерал. А произошло следующее. Утром того же дня Джордж Эсмонт, Уоррингтон и Теодози Ламберт были обвенчаны в Сауторке после церковного оглашения, своевременно совершенного в приходе одного из друзей преподобного мистера Сэмпсона.